Никогда еще у сверкера сына Олова не было так тяжело на сердце. Ему случалось знавать поражение. Не так давно он пережил смерть матери. Но никогда еще он не испытывал такого тайного стыда, зная, что одурачен судьбой. Девы Ясеня прямо-таки щелкнули его по носу, весело хохоча. Он забылся, посчитал себя умнее всех, пытался перехитрить соперников, а вышло, что перехитрил сам себя. Он клялся Ингвару Ладожскому, что не знает, где дочь, сам не ведая, насколько прав. Больше месяца он изображал перед людьми отцовскую тревогу и поиски пропажи. Мысленно жмурил глаза, как в игре, чтобы не смотреть в ту единственную сторону, в которой нельзя было искать. И вот миновал такой же срок, как он раскрыл глаза во всю ширь, напрягал зрение изо всех сил, пытаясь увидеть пропажу, и не мог. Теперь он действительно не знал, где его дочь, и это выводило Сверкера из себя. Он уже не играл в тревогу и негодование, но ведомы по-прежнему не было. Не удавалось напасть даже на остывший след. Но мало того, что над ним потешались норны, Замысел провалился, а к тому же был раскрыт Ингором Ладожским, племянником Ингара Киевского. Уж, наверное, племянник послал дяде Весточку о цене, которую подвластный Ингвару князь Зоричий заплатил за попытку его обмануть. А заодно и о том, как участвовал в этом он, Сверкер Смолянский. Хитрый замысел не принес ожидаемой пользы, зато выдал его врагам с головой. У Сверкера холодело в груди от предчувствия, что смерть матери — Окончательно отняла его удачу. А без удачи нечего и рассчитывать на успехи и победы. Если бы удалось найти ведому, вернув дочь, он уже не чувствовал бы себя таким дураком, а главное, появилось бы средство поправить дело. Можно поискать союзников на Западной Двине. Покойный Зарян был родичем полоцким князьям. Едва ли они соберутся с духом мстить за его смерть потомкам Ульва из Хольмгарда. Но если он, смолянский князь, предложит им союз, Для этого требовалась невеста, а она была невесть где. Дул холодный осенний ветер, гоня серую рябь по Днепровской воде. Небо нахмурилось так сурово, что мелькала мысль о скором снеге. У причала стоял обоз каких-то варягов. Ладей пять-шесть. Привезли рабов, судя по виду, каких-то эстов. Сверкер оглянулся и мигнул Берси. Тот кивнул и неспешно направился к старшим обоза. Возле них уже стоял Хаук, обсуждая пошлину. Он кивнул кому-то из своих, те побежали пересчитывать рабов по головам. Берси остановился поблизости, положив руки на пояс и выжидая время, когда можно будет вступить в беседу. Сверкер уже не надеялся, что торговые гости принесут ему вести о дочери. Теперь у него была другая цель. Месяц назад он завел привычку каждый день прогуливаться по причалу, разглядывая торговцев, и через своих людей спрашиваете, неизвестно ли им чего. Поскольку все знали о его беде, такое поведение прежде надменного князя никого не удивляло. Самых верных людей он тайком послал к тем нарочитым людям, которые были здесь на купалях, к порошанам, угрянам и прочим. Не привез ли все же кто из них молодой жены? У угрянского наследника посланные действительно попали на свадьбу, но молодая, когда с нее сняли покрывало, не обнаружила ни малейшего сходства с ведомой. К другим тоже ездили напрасно. Раньше Сверкер только так говорил, но теперь и впрямь заподозрил, что дочь увели русалки. Или тролли унесли. Но кого прикажете за ней посылать и куда? Это только в преданиях пастух едет мимо горы и вдруг видит, что внутри нее празднуется свадьба, за столами сидят мерзкие тролли, а невеста – красивая девушка печального вида. В окрестностях свинческа не было известно ни одной горы где тролли могут жить. Доверенные люди, с которыми князь советовался, сходились на двух возможностях. Либо ведому увезли очень далеко, либо она исчезла и скрывается по доброй воле. Последнее очень удивило Сверкера. Он привык, как всякий глава дома, что домочаться полностью в его воле и будут делать то, что он скажет. Он намекнул ведоме о своем желании и ждал, что она его выполнит. Только теперь он сообразил, что не спросил нравится ли это все ей самой. А от внучки королевы Рагноры, чье сердце было выковано из крепчайшей стали, едва ли стоило ожидать безропотного повиновения в таком важном для женщины деле. Вот Хаук отошел распорядиться. Берси приблизился к торговцам, начал разговор. Конечно, пока он лишь дает советы по устройству и возобновлению припасов, обещает отвести к хорошему кузнецу. Беседа пойдет после. За столом в гриднице, когда придет, пора обмениваться новостями. Сразу после приезда Нижанки Гостислава куда-то ходила. Сверкер не стал мешать, а вдруг ей удастся чего-то узнать. Но жена вернулась такая же расстроенная, как и уходила. Тогда Сверкер велел ей не показываться из избы и распустил слух, будто княгиня заболела от тоски по дочери. Если дочь не получается найти, оставалось попробовать ее выманить. На слух о болезни матери она должна прийти сама. Важно, чтобы она об этом узнала. И как раз поэтому... Да где же ты об этом услышал? Донесся до сверкера нарочито удивленный голос Берси. Князь не хочет, чтобы об этом говорили. Хирдман наклонился к собеседнику и заговорил тише. Доверительно. Ведь понимаешь, когда его родная мать приходит из могилы и хочет забрать с собой жену, это неприятная вещь. Мы стараемся поменьше об этом распространяться. Но только тебе я расскажу, ты сведущий человек и все поймешь. Ты ведь слышал, что у князя пропала дочь? Она была ученицей его матери, королевы Рагноры, могущественной колдуньи. Наверное, Рагнора хотела передать ей что-то еще. Но ее нет, поэтому она теперь ходит к его жене. Мы опасаемся, что она вовсе уведет княгиню с собой. Но что поделать? Старуха не желает разговаривать ни с кем, кроме внучки. Нечто подобное слышали все торговые гости, уезжающие отсюда во всех направлениях. На Средний Днепр и Крамеем, на Западную Двину, ко всяким Ливам и Латгалам, на Волгу и Сейм, к Хазарам и Южным славянским племенам, на север к Ладыке. Где бы ни была ведома, рано или поздно она узнает, что мертвая бабка хочет погубить ее мать. Вот только у Рамеев и Лисвеев она узнает об этом еще не скоро. А что, если она уже знает, но не верит? Сверкера приводило в бешенство его бессилие. Ум лихорадочно выискивал более действенные средства. Он готов был на все. Никакие приличия или опасения его не сдерживали. Но что тут можно сделать? Он объявил бы свою жену умершей, но тогда дочери будет незачем приходить. Что еще сделать, как выманить ее из той троллей норы, куда она забилась? Могла бы уже услышать, что Ингвар Ладожский женат, а Зарян убит ей больше не грозит скорое замужество. Из лодий выводили рабов. Все это была молодежь. Девушки на одной ладье, парни на другой, крепкие мужчины на третьей. Все шли молча, уже смирившись со своей участью. Да и куда они денутся? Их родина далеко. Даже связан никто не был, кроме одного мужика. Из молчаливой толпы раздался плач, и сверкер невольно повернул голову. Мимо него вели пять-шесть молодых женщин с маленькими детьми. Какая-то несла на руках ребенка лет семи с усилием удерживая тело, слишком тяжелое для ее слабых рук, но не желая почему-то поставить его на землю, Сверкер заметил безвольно свесившуюся головку, тонкую светлую косичку, давно не чесанную, бледное бесстрастное лицо с опущенными лиловыми веками и сообразил, ребенок мертв. Он отвернулся и снова посмотрел на Берси. И тут его будто мешком ударило. Сглотнув, он подозвал Хаука и кивнул на уходящую женщину. Быстро, пусть у нее заберут этого ребенка. Скажи, что таких у нас хоронят отдельно. Он мне нужен. Он же мертвый. Изумился Хаук. Делай, что говорю, пока не увидел весь причал. И накройте чем-нибудь, чтобы никто не знал. Спрячь где-нибудь и без шума. В первые дни после изгнания русалки озеричи ходили хмурые. Женщины дергали лен, мужчины вечерами приходили с поля мрачные, молча садились за стол и также угрюмо отправлялись спать. Русалка даже не показалась в весе, ушла обратно в лес, откуда явилась, и растворилась в нем. Можно было бы подумать, что она всем примерещилась, если бы не отсутствие у и ее младшего сына. Поскольку в последний месяц жизни Краяновой Большухи русалка от нее почти не отходила, болезнь и смерть у для всех связывалась с нею. Было впечатление, что та пришла за жертвой и унесла двух. А мышатка через день совсем поправилась, и шумилова баба ходила довольная, всем рассказывала. Вот, прогнали русалку, хвори и ушли вместе с ней. Впрочем, Равден еще несколько раз возвращался. Впервые прямо на следующий день после бегства русалки. Он объявил, что раз уж род не желает принять его жену, он уйдет и будет жить сам по себе и требует своей доли добра. Родичи крутили носами. Но Краян не нашел поводов возразить. Он и Уксиня сами послали сына на купали из-за невесты и никак не обговаривали его выбор. Невозможно нарушить волю богов, пославших парню суженую, только из-за того, что она не нравится родне. Но не мог Краян и пренебречь нежеланием остальных жить вместе с русалкой. А значит, нужно было выделить равдану его долю имущества. В первый раз, что ли. Такие случаи тянутся уже тысячи лет. С тех самых пор, как жен стали брать со стороны. «Где жить-то будешь?» — спрашивали на братья и сам Краян. «Тебе же избу надо ладить. Зимой бревна вырубим, свезем. А эту-то зиму где будешь перебиваться?» «Найду где», — уклончиво отвечал Равден. «А за помощь спасибо, братья. Зимой пригодится». Узнав, что за русалка ему досталось, он решил жить первые годы как можно дальше от людей, чтобы кто не увидел его молодуху и не признал в ней пропавшую княжну. «Уж потом, как дети пойдут». А пока можно было подновить старую избу в Олежничах, чтобы пережить первую зиму. Там никто их не отыщет, а к весне видно будет. Хорошо Краян выделил ему нужные орудия, домашнюю утварь, кое-что из полотен и шкур. Насчет скотины расщедрился на козу и пяток кур. Но Равдан и тому был рад. Довелел да приходить на обмолот, обещая выделить часть зерна. Остальное Равдан надеялся добыть у реки и леса. Навык есть, слава Велису. Позволить русалке участвовать в обработке льна беседиться отказалась. Тогда Краян вытащил всю укладку покойной Уксине к Волокуше, куда Равден складывал свое добро. «Забирай. Бери жене своей, материны, сряды. Она на себя перешьет. Из одной поневы себе три сделает. А весной, как ягнята будут, я вам парочку подарю». И вот Равден исчез, обещая, что русалка, так напугавшая родню, больше не вернется. Но Азерича не повеселели. Над гнездом повисло тягостное чувство утраты. И через несколько дней Чистомил и Шумил придумали, как поправить дело. «Жениться тебе надо снова, батюшка!» Объявили сыновья Краяну, явившись в избу, где хозяйство пока вела беседиться. «Не век же по матушке горевать! Ты наш голова, тебе без жены нельзя! А пора сейчас самая подходящая! Род наш в доброй славе, куда посватаемся, там и возьмем невесту, да самую лучшую!» Пока дурные разговоры не пошли а то не дадут нигде», — намекнул Горян четвертый из братьев. Краяну не хотелось торопиться с новой женитьбой. Слишком долго он прожил с Уксиней, слишком сжился с ней и слишком недавно потерял. Ему и сейчас еще мерещилась, будто жена где-то рядом, днем и ночью. Но сыновья были правы. Главе рода не к лицу быть одиноким, нужна новая хозяйка. Нужно опять приманить в семью счастье, которое отпугнуло смерть большухи, появление русалки и уход младшего сына. «Ну, сорок дней выждем», — вздохнул Краян. «Мать проводим, тогда и невесту». «Невесту надо сейчас высватать, а то к Марениным дням лучших уже разберут». Теперь по вечерам находился предмет для оживленной беседы. Перебирали роды, у которых можно брать невест. Первыми на ум приходили те, откуда взяли жен для четверых старших Краяновичей. Но те возражали. «Не беседится, не Шумилова» не желали увидеть Большухой над собой какую-то из собственных младших сестер. До позднего вечера то в одной избе, то в другой стоял шум и бурный говор. Наконец порешили свататься к Былинычам. Это был такой же старый род, уважаемый и многочисленный. Сватами выбрали самого старшего среди озеричей, деда Домана, приходившегося к краяну дядей, и двух его сыновей, Перегостя и Русилу. Запасшись кое-какими подарками, Они на заре тронулись в путь. «Эх, сынок, сынок!» Глядя вслед уходящим к Днепру родичам, мысленно Краян обращался к Равдану. «Не гнали бы мы с матерью лошадей, потерпели бы с твоей женитьбы до осени. И какая шашига нас укусила! Глядишь, сейчас не мне, а тебе бы невесту у Балиныча искали, и не было бы всей этой кутерьмы». Полетел с деревьев желтый лист. В весях топили авины и начинали обмолачивать жито. Бабы мяли и трепали лен, а ведома только и делала, что таскала с болота охапки пышного долгоногого мха, сушила у огня и конопатила старую избу. Равден залатал худую крышу, переложил печку, и хотя при топке всю избу затягивало дымом, уже можно было не бояться холодов. Целыми днями он тюкал топором, зато в избе постепенно появились столы, и лавки. Сколько-то горшков и мисок он привез из дома, а весной Ведома собиралась наделать новых. Она лишь в детстве ради забавы училась лепить посуду, а теперь понимала, что пригодится. Почти целые дни Ведома проводила в лесу, запасая все, что можно есть – орехи, грибы, ягоды, корневища медвежьей лапки, которые им придется всю зиму добавлять в свои небогатые запасы муки. Несмотря на одиночество и неустроенность, им было весело. Молодая пара оказалась предоставлена самой себе, могла не бояться недобрых глаз и осуждающих речей. Зима предстояла непростая, но они верили, что справятся. Главное было дотянуть до весны. За зиму Равден насчитывал настрелять куниц, белок и прочего пушного зверья, наготовить шкурок и весной выменять их в свинческе на все, чего им будет не хватать. Конечно, всегда так жить нельзя. Сейчас им помогут запасы нынешнего года, которые они заработали наравне с прочими озеричами. Но на будущий год нужно будет уже рассчитывать только на себя. Искать кусок земли, который можно выжечь и засеять. А для этого придется уходить куда-то в неведомую даль. Поблизости от торгового пути свободными оставались только много раз паханые ледины, на которых уже ничего не росло, кроме сорного кустарника. «Может, по земле мы с побрательниками сходим, поищем нам с тобой земли?» – обещал Равден. Ее, говорят, много боги сотворили, на всех хватит. Ведома не возражала против того, чтобы уйти подальше, туда, где и не слыхали про князя Сверкера и где никто не разлучит ее с Равданом. Если этой зимой Равдан найдет участок и пометит его, будущим летом, когда лист в полной силе, его нужно будет вырубить и оставить сохнуть. И лишь следующей весной после этого можно будет жечь и сеять. Зато первый урожай нового пала обеспечит их хлебом на 2-3 года, и это время можно будет посвятить налаживанию прочего хозяйства. Но вдвоем, конечно, тяжело. Лучше всего прибиться к небольшому поселению, которое пока не ощущает недостатка земли. Таких селений, составленных из соседей, а не из кровных родичей, было уже много на землях, куда постепенно наступали славяне, вытесняя из конных жителей Голить, Разнообразную Чуть, Саваров. Одну огорчало ведому — невозможность повидаться с матерью. Узнав, что больная княгиня и есть ее мать, Равдан решительно запретил ей думать о том, чтобы сходить с Инческ. Князь затем тебя ищет, чтобы замуж отдать. И попади только ты ему в руки. Про меня можешь сразу забыть. Ведомо молча вздыхала. Она сама выбрала равдана и не могла теперь от него уйти с риском не вернуться. А вот если убегом уйдешь, тогда, значит, за свою жизнь сама и отвечится вспоминались ей слова матери. «Тогда тебе и нужды нет. Как там твоя родня, живали?» «Ну и ей тебе тоже». Будто Гостислава уже весной знала, что ее дочь уйдет замуж убегом, а потом будет мучиться от невозможности повидаться, и советовала оставить все как есть. Иной раз Равдан на три-четыре дня уходил к родичам, работал на обмолоте, возвращался с мешком зерна и новостями. Так они узнали, что после первого снега к краяну должны привести невесту дед доманя говорит добрую девку высутали рослую здоровую что копна рассказывал он все довольные ходят будто к ним само солнце красное явится и скоро ты будешь у батюшки уже не младший сын усмехнулась ведома. да но уж у матушки я навек младшим останусь по лицу его ведомо видела что он думает о том же о чем и она почему у Ксении не могла умереть не дождавшись его Почему лишь прикосновение его руки наконец отпустило душу прочь от измученного голодной грызью тела? Никто из родичей, похоже, этого обстоятельства не заметил. А говорили, русалка виновата. В трудах незаметно миновал листопад. Грязь на тропинках теперь замерзала не только ночью, но и днем. Ведомо ходила в овчином кожухе покойной свекрови. Он был ей широк, но коротковат. Однако она не грустила по куньей шубке, крытой шелком, что оставалось в свинческе и была рада тому, что есть. Полуоблетевший лес светился насквозь, желто-бурый от листвы и обнажившихся ветвей, с примесью бодрой влажной зелени елей. Порой она, поставив на земь тяжелую корзину, поднимала голову к серому небу и любовалась журавлиным или гусиным клином. Равдан уже не раз ходил на охоту с побрательниками и принес трех гусей. Когда пошел первый снег, Равдан отправился к Азеричам, настал срок краяновой свадьбы и младший сын должен был повидать родных по этому поводу задержался он дольше обычного но ведомо не беспокоилась осенние свадьбы дело не быстрое это же не купали а вернулся муж с вытянутым лицом и ужасными новостями были ночи исполнили уговор после первого снега привезли невесту Будущая новая большуха очень понравилась всем бабам, да и правда была хороша. Уже зрелая девушка, лет шестнадцати, крупная, пышного сложения, коса в руку толщиной, румянец во всю щеку. Ее мать родила четырнадцать детей и потеряла только двоих, ввиду чего девушки из ее потомства считались особо удачливыми, как будущей матери. Доставили невесту, По имени Рода ее уже с ласковой насмешкой прозвали у Азеричей Былинкой. Трое братьев ее отца – Брага, Корчага и Коряга. Над их прозвищами потешались с молодых лет. Они давно привыкли и сами сыпали прибаутками. Обрадовавшись забаве, мужики Азеричей пили с ними три дня, пока бабы готовили красный стол. Разослали отроков во все концы, звать родню и соседей на свадьбу. Урожай был хорош. Убрали без потерь, поэтому гулянки ожидались долгие и веселые. В тот самый день, когда назначен был обряд, к Азеричам приехали княжи-люди. Пятеро хиртманов, возглавляемых Сальгардом-заразой. Смоляне звали его Салька. Он родился в Свинческе. Сам был смолянин по матери, поэтому отлично говорил по-словенски. Еще молодой он был хорошим воином, преданным князю-сверкеру, потому пользовался доверием вождя и почетом среди товарищей. Только заносчивый нрав дал ему не самое приятное прозвище. А зеричи, как раз успевшие похмелиться со вчерашнего и облить головы холодной водой, вышли ему навстречу с чарой. Прими, мил человек, за счастье старейшины нашего!» — пригласил Дебрян, не вполне твердо стоя на ногах. «Нынче обведем жену молодую вокруг печи. Появится у нас с братьями новая матушка». «Рад за вас!» Холодновато-любезно ответил Сальга. Рыжеволосый, с окладистой бородкой того же цвета, с продолговатым лицом, с твердым взглядом серых глаз, он выглядел сурово и высокомерно. Но прежде чем вы обведете невесту вокруг печи, я должен ее увидеть. Это еще почему? Удивился дед Даман. Какая тебе печаль до нашей невесты? Озеричи перестали ухмыляться, нахмурились и загудели. Требование варяга было неучтиво, даже грубо. До обряда введения в рот невесту не показывают никому, даже жениху. Павлоку с лица молодой снимают только за красным столом, а иной раз лишь на утро, когда она предстает перед людьми в женском уборе. Со стороны совершенно постороннего человека, молодого мужчины, желание увидеть чужую невесту было так же нагло, как попытка заглянуть под подолы всем бабам Веси. «Разве вы не слышали, что у князя пропала дочь?» Сальга так и не сошел с коня и теперь возвышался над толпой Озеричей и их гостей. «Так это когда было?» — воскликнул Шумил. «На Купалях еще, а теперь уж снег пошел». Но ее до сих пор не нашли. Князь приказал искать ее по всем весим и гнездам. Он не может позволить, чтобы кто-то взял новую жену, пока сам не убедится, что это не его дочь. «Но у нас-то ей откуда взяться?» — изумился Краян. «Мы княжей дочери в глаза не видали никогда». Наша невеста избыли и ночей. Эй, гнездилка, дуй за корягой с братьями. Когда я увижу эту девушку, я буду точно знать, что это не она», — отрезал Салька. Князь приказал мне верить только свидетельству, собственных глаз и никому более. «Это ты чего-то хочешь, не по обычаю», — Чистомил покачал головой. «Не делай так», — загомонили вокруг. «Будь нашим гостем, садись за стол». А как выведут молодую показывать, смотри, как все смотрят. А раньше нельзя. Чуром обида. Не водится так. А знаете вы, что у князя умерла младшая дочь? Сальга тряхнул кулаком с зажатой плетью. Зазвенели железные колечки в ее рукояти. Умерла на днях. Ее увела с собой его покойная мать. Та, что хотела уморить княгиню. Но погубила ее последнюю дочь. Ей было всего восемь лет. И теперь она лежит мертвая, готовая для могилы. И женщины рыдают над ней. У князя больше нет детей. Его последнего ребенка завтра погребут в могилу бабки. И он должен любой ценой найти свою старшую дочь. Я увижу эту вашу девку, даже если мне придется выломать дверь. Эй, прытки В негодовании закричал, шумил. Дверь он выломает. Нам-то что до ваших мертвецов? Князь своих детей загубил, теперь за наших приняться думает. Князь Сверкер не пользовался ни любовью подвластных ему смолян, ни даже почтением. Когда-то он принудил их повиноваться силой, и лишь малая часть его власти держалась на родстве с Велиборовичами через жену. Но никогда исконные князья не посмели бы так грубо попрать древнейшие обычаи. На благополучие женщины, будущей матери озеричи посягал чужой человек, варяг, словно змей, подгрызающий сам корень племени смолян. «А ну иди!» Шумил тут же выхватил жердь из-под поленницы и встал, загораживая две избы. «Поди попробуй, варяжская твоя морда. Баб наших он захотел». Бледный от ярости Сальга направил коня на Шумила. Мужики опомнились и кинулись к нему, пытаясь остановить. Пятеро хирдманов, все тоже верхом, устремились за вождем. Сперва Сальга выхватил с улицу и отбивался ею, молотя мужиков по головам. Но когда чей-то удар жердью, Обрушился ему на плечо и едва не попал по лбу, он выхватил топор. Перед бывшей творилиной избой, где в ожидании свадьбы жила невеста с родичами, разыгралось сражение. Озеричи били варягов палками, кидали поленья. Те в ответ охаживали их с улицами и обухами секир. Поднялся крик, на землю закапала кровь. Кто-то уже упал, рухнул с проломленной головой и сам шумил. Лежал на холодной земле зашибленный дед Доманя. Бабы, сперва сбежавшиеся посмотреть, с визгом кинулись в разные стороны. Только беседица, выглянувшая на шум, с ухватом в руке. Так с этим ухватом и побежала в драку, и даже успешно оттеснила было косматого варяга Хадди от Краяна. Старейшие не так ушибли плечо, что левая рука повисла, и он бессильно прислонился к стене избы. Приезжие были иначе. Конечно, быстро услышали, что происходит брага с двумя братьями выскочили за дверь и вмешались в драку даже не разобрав в чем суть перепуганная невеста глядела в щель при открытой двери когда шумил рухнул прямо на пороге она отворила дверь и попыталась затянуть бесчувственное тело внутрь кто то соскочил с коня прямо возле нее кто то схватил ее за руку оторвал от шумила и заставил выпрямиться сальга это не она закричал ода оставив девушку он снова вскочил в седло прикрываясь древками с улиц Варяги выбрались из свалки. Поля боя удручало. Человек восемь остались лежать, постановоя, держась за разбитые головы и другие ушибленные места. Те, кто жался подаль, выглядели не лучше. делом вам, дуракам!» — кричал разозленный Сальга. Ему тоже досталось. Глаз заплыл, из носа в рыжую бороду стекала кровь. И он все время отплевывался. «Это не она! Так чего вы подняли бучу? Так вам и надо! Будете знать!» Когда князь чего-то хочет, надо выполнять его волю. Захочет всех ваших баб, отдадите всех ваших баб. Радуйтесь, что живы остались. Поехали. Он кивнул своим людям и поскакал прочь. Равдан, ничего об этом не знавший, пришел только на следующий день. Свадьба была отложена. У краяна оказалась вывихнута рука, да и прочие мужики были в синяках и кровоподтеках. Шумил, которому досталось по голове обухом топора, сутки пролежал без памяти. Вошедшего в родную весь Равдана, встретили бабьи вопли. Утром оказалось, что за ночь шумил, перестал дышать, так и не придя в себя. В этом несчастье никто уже не винил русалку. Под градом новых бед все о ней забыли. Ведомо выслушала Равдана, бледная от потрясения. Жаль было Азеричей, среди которых она прожила пару месяцев. Но сильнее всего ее поразило то, на что они сами едва обратили внимание. «Сальга сказал, что умерла младшая дочь». Ведома обеими руками схватилась за грудь. «Прияна!» «Не может быть! Я не верю!» И тут же она разрыдалась. У нее кончились силы для волнения. Прияна — ее маленькая сестра. Ей было всего восемь лет. Последнее утешение матери. «Нет, он точно так сказал!» Снова допытывалась она на который мог повторить лишь то, что передали ему родичи. «Точно!» — хмуро подтвердил он что, мол, у князя последняя дочь померла, завтрак бабке в могилу положит. А он без детей вовсе остался, потому и хочет найти тебя, даже если ему придется заглянуть под подолы всем смолянским бабам. Под подолами-то он, его люби, чего хочет найти? «Сестренка моя!» рыдала тем временем Ведума, «Матушка моя бедная!» Сердце ее разрывалось от жалости к себе и к матери. Мало им было бед. Прияна. Ее маленькая сестра, нежная и пушистая, будто котеночек. Как давно она ее не видела и теперь уже не увидит никогда, пока сама не попадет в закрадье. «Бабка Рагнора! Она-то зачем? Что ей в приянке нашей?» Бессвязно восклицала ведома. «Она-то в чем виновата?» Весь остаток дня они пытались заниматься делами, но все валилось из рук. Ведома беспрестанно плакала вытирая глаза уже совершенно мокрым рукавом, а нос — сухим мхом, оставшимся от конопачения стен. Наверное, прияну уже похоронили. Сальга сказал завтра, а это было дней пять назад. Раскопали край бабкиной могилы, подняли бревна над ямой, где в коробе от повозки, снятый с колес, с весны лежит тело старой Рагноры, а в ногах у нее челединка Бельша. Опустили в темноту тело девочки, в лучшей одежде, с любимыми игрушками, с вещами взрослой девушки-невесты. На том свете она вырастет, и все это ей пригодится. Иные богатые семьи маленьким умершим девочкам целого коня под седлом дают в посмертное предание. И теперь она лежит там, такая маленькая, холодная, как земля, на которую ее опустили. Сердце разрывалось. Эти мысли били в грудь, будто холодный обух, исторгая новые потоки слез. «Что за норные?» Или суденицы так ополчились на семью Сверкера? Неужели догнала месть за Велиборовичей? Но ведь страдает не Сверкер, а те последние, в ком течет кровь Велиборовичей, Гостислава и ее дочь. Равдан утешал ведому, но и сам хмурился. Оба они одновременно понесли одинаковую утрату. Ведому потеряла сестру, а Равден — брата. И если она в смерти маленькой Прияны могла винить только призрак покойной бабки, то у Равдана имелся более достижимый виновник беды. Сам князь руками сальги загубил его родного брата, и его кровь взывала о месте. От родичей он уже слышал кое-что об этом, и Чистомил слепений, пытались вызнать, с ним ли младший брат, или теперь так, сам по себе. Тогда он уклонился от ответа. Потому что знал то, чего не знали братья. Равдан должен будет мстить своему собственному тестю. И это было еще одно осложнение, которое ему принесла найденная на купалях русалка. Наконец темнело, пора было ложиться спать. Они улеглись, накрывшись теплой одеждой. Печка не слишком хорошо держала тепло. Под утро изба остывала. Ведомо лежала, не шевелясь, выжидая, пока рафтон заснет. Она замечала это в тот же миг, уже зная, как он дышит во сне. Вот он задышал размеренно, как спящий. Ведома подождала еще немного, потом осторожно выскользнула из-под кожуха. Подобрала с пола черевья, отошла к укладке, обулась, обернула вокруг себя паневу. Панева у Ксении оборачивалась вокруг ее худого стана чуть не в два раза, но зимой так было теплее. Вязаные высокие чулки и шерстяной навершник и так были на ней. Оставалось только повязать платок и натянуть кожу. Ведома еще подождала, чтобы убедиться, что муж во сне не заметил ее отсутствия. Потом осторожно приоткрыла дверь и выскользнула в густую влажную тьму осенней ночи.